Рассказывает Олег Таругин Цесаревич Николай Как и планировалось, российский флот Отбыл к берегам недружественной Японии 16 июня Мы прибыли на церемонию прощения И все вместе проводили Николая Оттовича Которого, если быть совсем откровенным Я бы вполне рискнул назначить командиром Какого-нибудь крейсера Нет, право слово Если спартанцев учили плавать, бросая в реку, то адмиралов вполне возможно обучать командовать, бросая на серьезные должности. Жаль, Алексей Александрович со мной не согласен, и потому Эссен отбыл в Японию с скромной должности вахтенного офицера флагманского крейсера адмирал Нахимов. Надо полагать, Николай Оттоич изрядно штормил в день отплытия, потому как в предыдущей О, предыдущий день был отмечен таким возлиянием и таким пиршеством. В проводах Эссена приняли участие все старики из ближнего круга, исключая несчастного Хабава. Впрочем, его успехом зам... с успехом заменил Грефс. К тому же Николай Отто пришли напутствовать Моретто и четверо ее фрейлин. В результате у нас вышла веселая офицерская вечеринка мира, разбавленное присутствием прекрасного пола и не в меру изобилием спиртного. Из всего происходившего тогда я запомнил только лихие куплеты на слова Людвига Уланда в исполнении Моретты, казачью пляску Егора и хоровое исполнение песни раскилось море широко. До сих пор не знаю, написана она была уже к этому моменту или нет. Но как бы там ни было, эскадра отправилась в Японию. А мы отправились обратно в Москву. И очень быстро отправились. Все дело в том, что на повестке дня теперь стоит куда как важное дело – свадьба наша с Моретто. Собственно, все уже приготовлено. Князь Долгоруков принял живейшее участие в подготовке празднеств. И весьма успешно. Гости уже приглашены, так что осталось только одно – торжественно сочетаться браком с принцесской Германской империей. Ну, разумеется, Папа Фридрих не рискнул дать ход своему идиотскому рескрипту, особенно в ситуации, когда Франция охвачена угаром реваншизма и горит желанием слегка выпокидаться за позор Меца и Седана. Тут уж не досор с большим северным медведем. Кайзер Фридрих II доживает последние деньки, он уже не встает и, само собой, не правит, братец Вилли Все еще под домашним арестом, но, по данным из Берлина, на церемонию бракосочетания прибудет. Еще бы! Англофилия англофилией, русофобия русофобии, но его матушка все же не идиотка, чтобы не принять участие в таком празднике и нанести соседу тягчайшее оскорбление. Так что Вилли приедет, я очень рад этому. Из короткого общения с папенькой я вынес одну очень важную информацию. Если немцы не станут вмешаться в нашей разборке с Австрией, то пусть делают с Францией что угодно. Такие сведения слишком важны, чтобы передавать их через кого бы то ни было. Лучше уж мы сами, при личных встреч. Москва гудит пред праздничным ожиданием. Долгоруков чуть ли не лично проверяет чистоту мостовых, целостность мостов, работу декораторов. Вы, Ваше Императорское Высочество, можете быть уверены. Ваша свадьба не будет знать равных. И в это его обещание я верю. Насколько я помню из истории, ему осталось около трех лет жизни. Ну, право же, он мне так нравится, что я постараюсь продлить его земные дни. Лучших врачей подтяну. Такие градоначальники на дороге не валяются. И уж в любом случае не допущу появления на московском губернаторстве этого сволочного ворюба, этого титулованного пидора. Сергея Александровича. Хоть сам бомбу брошу, а не допущу. По донесениям из Питера у нашего бравого молодца новая пассия, его адъютант Мартынов. Они живут открыто, чуть ли не как муж с женой. Когда Греф сообщил мне эту информацию, я поперхнулся. В то, что еще той жизни я знал одного Мартынова Сергея Александровича. Не знаю, как насчет цветных наклонностей, но сволочин был первостатейно Господи, неужели репродуктивный гомосексуализм возможен? тут то у него видок был, глаза, словно только что из жопы вылез. А что? Фамилия Мамина, не Романовым же его называть, имя по папе. Хотя нет, он бы тогда Сергеем Сергеевичем был. Впрочем, по возрасту он скорее во внуки годился. Может, по дедушке назвали. марета цветет и благоухает. Почти сразу по приезде в Россию она приняла святое крещение и теперь является еще и политическим символом. Дело в том, что она теперь Татьяна. Ну и какие студенческие волнения могут произойти в день тезаиминиства государыни императрицы? Тота. -то. По случаю бракосочетания наследников в старую столицу прибыла венциносная щита. Приезд в Москву умилил батюшку и матушку. Они не могли представить себе, что нас с Маретой будут так чествовать. Вдоль дороги стояли крестьяне с зелеными ветками в руках, из которых складываются именно Николая и Татьяна. Каждый столк украшен лентами цветов русского национального флага. А выше укреплена либо розетка из белой бумаги, либо изображение двух голубков. А уж когда поезд подошел к самой белокаменной, грохот салюта, гром оркестров, вверх взлетают тысячи голубей. На перроне комитет по встрече в составе. Цесаревич – одна штука. Невеста Цесаревича – одна штука. Московский генерал-губернатор – одна штука. Оркестр и почетный караул 12-го Гренадерского Астраханского юридического полка – одна штука. Толпа восторженных москвичей – одна штука. Автомобили представительского класса – две штуки. Батюшка уверенно шагает к авто, и императрице Марии Федоровне ничего не остается, как последовать за ним. На улице на лице у нее написано «Страдание». Я тут же вспоминаю замечательный мультик. Ой, да не полезу я в эту страсть. Да что, я одичала, что ли? Мария она не стремись, не стремись перед державами. Лезь в дудку. И с трудом подавляю улыбку. Ну вот, вроде все уселись. Модно двигаться. В автомобиле едут только Александр Третий с супругой. Я предпочел потрясающего жеребца Изабелловой масти, настоящего ахалтыкинца, подаренного мне московским купечеством. Этот подарок я получил за небольшие, но весьма важные нововведения в торговой жизни старой столицы, подчеркнутые из будущего. Например, за дотации на развитие малого и среднего бизнеса, за идею фиксированной связи таксы на грузоперевозки в пределах Москвы и кубернии с километражем и тому подобные мелочи. Так что я горцую на своем коне в непосредственной близости от императорского автомобиля, возглавляя конвой из атаманцев. Второй автомобиль, в принципе, предназначен для Моретты, но... Силен во мне чертик ехидства. Все-таки не люблю я эти чопорные приемы 19 века. Статичные они какие-то. Немного жизни им не повредит. Поэтому я подхватываю свое нареченное, поднимаю ее к себе и усаживаю впереди себя на коня. Моретта пищит от восторга. Батюшка ухмыляется в бороду. Даже маменька соизволяет улыбнуться. Народ неистовствует. Толпе всегда нравились чувства на показ. Ничего-ничего. Вот мы им скоро настоящую жизнь устроим с массовыми гуляниями и народными праздниками. Совсем счастливыми станут. Со следующей недели на свадьбу начали съезжаться приглашенные представители правящих фамилий. Первыми, разумеется, прикатили наши датские родственники. Ну, это понятно. Все-таки натуральные кузены. Дядюшка, тетушка. Блин, а что же они на подарок-то пожались? Хоть бы один остров Вестынди подарили. Как же, дождешься от них. А вот вторыми я, честно говоря, ожидал Гагин Цоллернов, но... Чудные дела, твои господи. Вторым прибыл император Франц Иосиф с семейством. М да уж. Этот, разумеется, так меня любит, так любит, что, наверное, задушил бы в объятиях если бы имел на это хоть малюсенький шанс в первый же вечер по своему приезду двоединый монах произнес но уже не спич, смысл которого сводился к тому, что в нашей страны всегда объединялась самая искренняя дружба и готовность прийти на помощь соседу старик прогулкин добрым словом помянул про дедушку и теску императора николая с особой теплотой отозвавшись о помощи оказанной россии островинндии, во время венгерского восстания. Любо дорого было посмотреть, какую мину он скорчил, когда в ответной речи я упомянул дружескую, нет, истинно братскую помощь, оказанную австрийцами России во время последней и предпоследней русско-турецких войн. Следующими явились шведы, а за ними голландцы. Потом прикатил принц Уэльский Георг, Попутно собирались и наши милые родственнички Романовы. И я уже начинаю одуревать от этих бесконечных торжественных встреч будущих врагов. Хотя почему будущих? Враги они уже вполне нынешние, только пока еще прячут кинжалы за фальшивыми улыбками. Откровенно говоря, единственным светлым пятном за все это время был приезд дяди, великого князя Владимира Александровича. И чего на него Дорофеич наезжал? Толковый мужик. Ко мне относится как к родному. Привез кучу новостей и кучу новых проектов. Черт возьми, надо бы постараться как-то почаще видеть его в Москве. Покажу ему кое-какие свои наработки тактических схем по пулеметам. Новые варианты использования полевой артиллерии. Глядишь, еще один Романов избежит печальной участи после моего вступления на престол. Утром мы едем на вокзал встречать кронпринца Германской империи. Вильгельм пребывает одним из последних, буквально накануне свадьбы. Разумеется, будь его воля, он бы приехал намного раньше, но матушка, понимая, что Гагенцоллерны не могут не, не присутствовать на свадьбе наследника Российского престола, должно быть тянуло до последнего. Вдруг Фридрик Второй умрет, и тогда можно будет не отпускать Вилья под самым благовидным предлогом по кайзерувилли мы встречаем куда более тепло и сердечно нежели всех прибывших ранее когда он вместе с доной и детьми выходит на перрон я бросаюсь к нему почти бегом демонстрируя искреннюю привязанность и братскую любовь здравствуй пока еще кузен радостно сообщил я крепко стиска его в объятиях почему пока оторопевает Вильгельм. «Потому что завтра ты мне уже не кузен, ты мне брат!» Вильгельм секунду размышляет, потом его усы взлетают в широкой радостной улыбке. «Да, я как-то не понял. Здравствуй, брат мой! Не хочу дожидаться до завтра!» «Мы проходим вдоль строя моих атаманцев». Гельм обозревает строй казаков в парадных мундирах. Но казаки на него не смотрят, их внимание приковал к себе человек в такой же, как у них форме, из свиты германского кронпринца. Это старший брат Шелиха, Степан. Пока братьям еще не довелось обняться или хотя бы поздороваться, но могу себе представить, что будет вечером. Рассказывает принцесса Виктория фон Гагенцулерн, Маретта. Эти дни перед свадьбой сливались в какой-то один большой праздник. Приезд представителей царствующих фамилий, многочисленных романов, встречи, встречи, встречи и подарки, подарки, подарки. а главное, ее Ники, самый лучший, самый замечательный, самый любимый, был рядом. Теперь она не видела в нем никаких недостатков. Совсем никаких. Ну, почти. Она уже смирилась с его привычками устраивать по утрам занятия русской гимнастикой с тем, что за стол вместе с ними садятся его казаки. Единственное, что она постаралась сделать в последние дни перед свадьбой, отучить его от этой странной, глупой привычки курить утром в постели натощак. Но и с этим она примирилась. Все это мелочи в сравнении с тем, что они любят друг друга, что очень скоро они соединятся навсегда, чтобы больше не разлучаться до самой смерти. Она была так рада, когда Ники назвал Вильгельма братом. Вот и свершилось то, о чем мечтал дедушка, когда ратовал за эту свадьбу. Вот Ники и Вильгельм обнялись, вот прошлись перед строем почетного караула. Вот Ники подвел ее к автомобилю, который украшали флажки российских национальных цветов. Вильгельм, Дона и дети усаживаются во второй автомобиль, который украшает флажки Германской империи. Когда автомобили медленно тронулись, Ники неожиданно весело рассмеялся. Она заинтересованно повернулась к нему. «Милый, что такое?» Он обнулся и погладил ее по руке. «Малышка, ты не поймешь, но если бы только знала, как это смешно. Будущего главу дружественного государства, прибывшего с официальным дружественным визитом, везут по городу на Жигулях». Она немного удивилась, когда Ники, почти сразу же по прибытию в Кремль, засобирался на Ходынке. Конечно, ему не терпится показать вилле своих солдат, но ведь свадьба, а он отвлекается.